Глава 17. Некрасов вернулся домой, переоделся. Ему надо было позвонить, и он вышел уже в коридор к телефону. Но потом подумал, что разумнее будет позвонить из автомата. И еще он решил, что возвращаться ему сюда сегодня нежелательно. Хотя снайпер, как и волк, зарезавший в овчарне овцу, вряд ли скоро сунется в то место, где наследил. Но кто знает степень его профессионализма? Может, снайпер как раз и рассчитывает на то, что Некрасов станет сравнивать его с Волком и расслабиться? Нет, врешь. Некрасов не расслабится. Подхватив сумку с конспектами, книгами и кое-какими вещами, он запер комнату, вышел из квартиры и пошел по лестнице вверх, поднялся на чердак. Через чердачные окна минут десять осматривал все вокруг, особенно жилые здания, подъезды, сквер. Ничего подозрительного не обнаружил. Тогда Александр спустился не в свой, а в крайний подъезд дома, вышел из него быстрым шагом и свернул за угол. После этого Некрасов еще в течение получаса, используя всевозможные хитрости, уходил от предполагаемого преследования. Ситуация обязывала. Теперь он знал, что на него устроена охота. Чистая случайность уберегла его от гибели. Тот же старика-немца. Последний момент, отстранив Александра рукой, старик подставил под пулю свою голову. Называется «съездил в Россию». Александр прошел мимо тех таксофонов, которые обозревались издалека. Ему не хотелось снова стать мишенью. Впрочем, киллер мог воспользоваться и простейшим перочинным ножиком. Однако в таком случае ему можно было бы и противостоять. Наконец Некрасов нашел подходящий таксофон между двух массивных, даже величественных порталов, выступающих далеко на тротуар. С четвертой стороны пространство было закрыто припаркованным к тротуару автобусом. Снял трубку, набрал номер. «Капитана Журбу, пожалуйста». «Алло, Виктор?» Журба был рад, что он позвонил. «Ты вчера куда пропал? Я названил тебе часов до двух, потом был на выезде. Ты бы рассказал, что ли, как тебе показалось, Виолетта Сергеевна?» «С этим все нормально. Интереснее то, что я побывал вчера у генерала». Голос Журбы совсем потеплел. «Знаю, знаю. Внешнее наблюдение мне уже доложило. И как ты приехал, и как ты уехал. Я же тебе говорил, мы следим за домом, отмечаем контакты Коршунова. Но он хитер, как лиса, и, кажется, подозревает, что у нас под микроскопом. А я не под наблюдением у вас. В этом не было необходимости». «А что?» — насторожился Виктор. «Что-то случилось?» Здесь Александр рассказал Журбе об утреннем происшествии и предположил: "Ты не связываешь этот случай с побегом Иванова? Не Иванов ли нанял снайпера? Виктор не скрывал волнения. Несомненно, связь тут самая прямая. И тебе, считай, крупно повезло, что остался жив. Послушай, вдруг спохватился Виктор, а ты откуда сейчас звонишь с улицы? Ты уверен, что в тебя сейчас не целится? Меня научили же кое-чему на базе. Будь осмотрительнее, отныне просчитывай каждый свой шаг. Некрасов все посматривал по сторонам. В этом смысле мне очень кстати подвернулся генерал. Я не понимаю. Дело в том, что я еду к нему сегодня, жить буду в доме. Мне уже показали апартаменты. И если за мной нет хвоста, если мне удастся уйти от киллера, в крепости генерала я буду чувствовать себя спокойно. Журба согласился с последним, однако у него не было уверенности относительно того, что Некрасову удалось уйти от возможного преследования. — Давай-ка мы тебя подстрахуем. Где ты сейчас? Некрасов осмотрел здание, у которого стоял. — Точно не скажу. Я не знаток Петербурга. «Встаю где-то в районе Невского проспекта. Очень хорошо. Это подходит нам. Там есть большой книжный магазин, дом книги, бывший дом компании «Зингер». некрасовый книжный магазин очень устраивал. Журба продолжал. «Зайдешь в магазин, потолкаешься среди покупателей. Обязательно постой в какой-нибудь очереди. Веди себя спокойно. Если увидишь Сашку Акулова, ты его не знаешь» а мы попробуем проверить тебя на предмет хвоста. — Хорошо. — Когда мне быть в магазине? — А сейчас и иди. Мы успеем на машине. — Да. — И еще одно, — вспомнил Виктор, — всякий раз, как будешь выбираться из крепости в город, давай мне об этом знать. — Но ты же говорил, дом под внешним наблюдением. Не всегда. Иногда мы снимаем его по причине нехватки людей. Повесив трубку, Некрасов отправился к бывшему дому компании «Зингер». Потолкавшись у прилавков, полистав новое издание, постоял, как было сказано, пару минут в очереди у кассы. Время даром не терял, купил несколько довольно обширных монографий по кардиологии. Некрасов был ими доволен. Он сомневался, что в домашних условиях ему понадобится выходить на уровень этих монографий. Но с ними он почувствовал себя увереннее, будто обрел глубокий тыл. В этом магазине Александр провел времени достаточно для того, чтобы его не только проверили на предмет хвоста, но и даже сделали с него завесовки. Посчитав, что он уже может уходить, Александр направился к центральному выходу. В дверях столкнулся с каким-то неловким молодым человеком в шляпе и едва не выронил сумку. Молодой человек извинился. — У вас все в порядке? Некрасов взглянул на сумку. Ручки вроде не оторвались. Кажется, все. Молодой человек улыбнулся и приподнял шляпу за поля. Тут Некрасов и узнал в нем лейтенанта Акулова. Сашка Кулов подмигнул ему и сказал уже утвердительно, «У вас все в порядке». Значит, хвост не обнаружен. Можно было немного расслабиться. Видно, наемный убийца решил, что с Некрасова на сегодня хватит. Как и рассчитывал с утра, Александр прогулялся по магазинам, благо магазинов на Невском предостаточно. Он, конечно, не ставил перед собой цель выглядеть с утра и до вечера щеголем, одетым с иголочки, но предполагал, что преданный, слегка чудаковатый доктор, роль которого Александр себе наметил, должен был круто потратиться именно на одежду, как будто самая лучшая дорогая одежда всегда была пределом его мечтаний. Впрочем, будь Красов на самом деле таким человеком, вряд ли он мог бы претендовать на оригинальность. Многие все эти полагают, что хорошая одежда с успехом заменяет голову. Уважаемый бомж Кирилл Питерский к таким легкомысленным людям определенно не относился. Увешенный пакетами и фирменными пакетиками Александр добрел до ближайшего таксофона и набрал номер, который еще вчера накрепко запомнил. Когда на том конце провода подняли трубку, Некрасов выпалил практически без пауз. — Миша, привет, это я. Стою на Невском, готов выехать, как договорились, но не думаю, что ехать на такси было бы правильно, тем более, что дорогу я почти не запомнил. На Невском довольно бесцеремонно борвал его тираду Одинсо. — А где именно? — О, это просто, — бодрым голосом ответил Некрасов. — Дом сорок восемь, иными словами, пассаж который универмаг. Михаил неопределенно хмыкнул. — Так бы и говорил, жди у главного входа под фонарем. Там есть фонарь такой, с круглыми плафонами. Я высылаю машину. За рулем будет Платоныч. Пока. И в трубке раздались короткие гудки. С весьма хмурым лицом Александр повесил трубку на рычаг. — Так просто. Под фонарем. Судя по тому... Сколь подробно одинцов объяснял насчет круглых плафонов, он поверил в чудаковатость доктора Романова. Да, главное было не переиграть.